7 июня, вторник. Дождь шел всю ночь и собирался идти дальше. Ненадолго выглядывало солнце, снова пряталось за плотные облака. Когда Павел вышел из машины у офиса, дождь пошел снова, до входа в здание пришлось идти быстро. Он бы еще ускорился, но знал, что бегает неуклюже, а быть посмешищем на виду у коллег ему не хотелось. Впрочем, встретить коллег было проблематично, так рано они на работу не приезжали, даже исполнительная Вероника еще не явилась. Павел отпер кабинет и неожиданно вспомнил, что в окружении семьи врач был. Мария Мироновна, бабушкина приятельница. Павел не видел старушку лет 30, а Юлий иногда о бабушкиной подружке упоминал. «Дядя бабушкиных приятельниц не забывал и звонил Марии пару раз в год. Сейчас старушке должно быть не меньше восьмидесяти», — прикинул Павел. Хорошо, что ноутбук Юлия продолжал лежать на столе. Ему потребовалось несколько минут, чтобы найти телефон Марии Мироновны. Павел, от чего то волнуясь, набрал номер. «Это Павел», — представился он, услышав женский голос. Как ни странно, тот звучал молодо. «Я внук Елизаветы Ивановны Ревицкой». «Здравствуй, Паша!» — вздохнула женщина. «Я ожидала, что ты позвонишь». «Почему ожидали?» — опешил Павел. «Вчера приходил Николай, Маечкин муж. Я в курсе ваших бед». Павел озадаченно молчал. «Жаль, что ничем не могу помочь. Мая приезжала ко мне два раза. Второй раз почти перед смертью. Она всегда ко мне приезжала, когда бывала в Москве. Тетя Маша, можно я тоже приеду?» — неожиданно попросил Павел. «Конечно. Адрес помнишь?» Адрес Павел знал. Он был записан в электронной книге Юлия. Когда через час Павел входил в подъезд старого дома, узнал и дом, и подъезд, бабушка часто брала его маленького с собой, отправляясь в гости к приятельнице, и хозяйку узнал, когда она открыла ему дверь. У нее прибавилось морщин, но в целом лицо оставалось прежним, тонким и по-своему красивым. «Вы совсем не изменились», искренне сказал Павел. «Изменилось». Грустно улыбнулась женщина. В сорок я была красивее. Заходи. Он и квартиру узнал. Книжные полки вдоль стен, старинная люстра на потолке. Впрочем, все старые московские квартиры похожи. Хозяйка, пройдя в комнату, села в потертое кресло. Павел тронул стоящий рядом стул и неожиданно уселся на ковер. На нем когда-то он сидел или стал книги, пока бабушка и тетя Маша болтали на кухне. Я не выписывала ни Юлю, ни Майи никаких рецептов, если ты об этом, — вздохнула Мария Мироновна. Они никогда не обращались ко мне, как к доктору. Если честно, меня это обижало. — А бабушка у вас лечилась? — не вовремя заинтересовался Павел. И она не лечилась. Хозяйка улыбнулась. И это тоже меня обижало. Лиза считала, что за любой труд нужно платить, и знала, что денег я с нее не возьму. Вот и получилось, что про ее болячке я узнала, когда сделать что-то. Было уже. Поздно. Вы были ее самой близкой подругой. Она моей тоже. Рядом с книжными полками висели старинные часы. Их Павел тоже помнил. Часам было не меньше века, и они ходили. Хотя хозяйка могла бы их продать за приличные деньги. Ты знаешь, как мы познакомились? Нет. Мы познакомились в доме отдыха в Ялте. Лиза отдыхала там с твоим дедушкой и маленькой Маей, а я с мужем. Мужчины наши близко никогда не сходились, а мы сошлись, когда у обеих не стало мужей. Сначала умер мой муж, потом твой дедушка. Горе сближает. На одной из книжных полок за стеклом с изумлением Павел увидел свою фотографию. Снимок был сделан лет десять назад, тогда он был заметно стройнее. Майя подарила, проследила за его взглядом хозяйка. Она всегда ко мне приезжала, когда могла. Я не знал мая сделала большую ошибку, когда не забрала тебя у бабушки. Тогда казалось, что тебе с ней лучше, что не стоит вырывать ребенка из привычной среды. А в результате получилось, что у нее не было сына, а у тебя матери. Конечно, мы все задним умом крепки. Я был ей не нужен. «Да будет тебе!» — поморщилась женщина. «Ты как будто Лизиной слова повторяешь». Она дочь простить не могла, и Юлия против сестры настроила. Теперь ты ту же ерунду говоришь. Майя тяжело переживала, когда твоего папы не стало. Очень тяжело. Не все одинаково справляются с горем. Кто-то может, у кого-то сил меньше. Майя надеялась залечить горе новым браком, и нельзя было за это так жестоко ее наказывать. Никто ее не наказывал. Как ни странно, желание прервать разговор у Павла не возникло, как будто речь сейчас шла не о его семье, а о чем-то абстрактном. «Возможно, специально и не наказывал», — согласилась бабушкина подруга. Но получилось то, что получилось. Лиза дочь видеть не хотела и угрожала материнских прав лишить, если Майя попробует тебя забрать. Лиза из лучших побуждений действовала, боялась, что очередной Маин муж будет недостаточно хорошо к тебе относиться. Юлий сестру с трудом выносил, и ты никаких сыновьих чувств не испытываешь. Павел промолчал. «Женщины — слабые существа, Паша. Не все, но многие. Я сама из слабых. Мне тоже всегда нравилось прятаться от жизни за мужа. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю». Павел понимал. Ксения вышла за него замуж, потому что боялась одиночества. «О чем вы разговаривали, когда Майя к вам приезжала? Называть мать матерью у него не получалось». «Обо всем и ни о чем». «О том, что могло бы навести на след убийцы, не говорили, иначе я бы с этого начала», — твердо сказала женщина. Майя не верила в убийство Юлия. Считала, что он сам принял большую дозу по неосторожности. Я с ней спорила. Правильно делали. Радовалась, что ты женился. Ей понравилась моя жена. Ничего плохого она о твоей жене не сказала. Я, впрочем, не могу тебе помочь, Паша. Все время вспоминаю, о чем мы говорили и с Майей, и с Юлием. И ничто мне не кажется подозрительным. Чтобы так убить человека, необходимо медицинское образование. Нужно как-то подобрать дозу. Я думала об этом. Теоретически медицинское образование нужно. Но многие больные сейчас разбираются в препаратах не хуже врачей. Павел пробыл в старой квартире еще минут двадцать. Поднялся с ковра только, когда хозяйка начала посматривать на часы. «Ко мне должна прийти больная», — объяснила Мария Мироновна. Я консультирую своих старых знакомых. Когда он вышел на улицу, о ночном дожде уже ничто не напоминало. Вчера Агата так огорошила его рассказом о Ксении, что Роман не стал делиться с ней разговором с соседкой. Один момент ему хотелось проверить, но на фоне того, что он услышал о Ксении, это важным не казалось. В то, что приключилось с Ксенией, верилось с трудом, то есть совсем не верилось». Это походило на плохую инсценировку. Он только не понимал, в чем ее цель. Чтобы Агата считала, что на Ксению покушаются? Зачем? Агата не следователь. Какая разница, что она думает? Особенно не нравилось, что Ксения сделала так, чтобы провести экспертизу стало невозможно. Именно это больше всего подталкивало к мысли об инсценировке, и именно поэтому Роман в рассказ Ксении не верил. От непонятности ситуации Роман злился. «Позвони, когда пойдешь с Вероникой обедать», проворчал он, поднявшись вместе с Агатой к офису. «Ты пойдешь с нами?» обрадовалась Агата. «Какая она красивая, как будто впервые ее увидев, неожиданно подумал он. Он не сразу понял, что очень за нее боится. Настолько, что ему не хочется оставлять ее одну в коридоре. Нет, я с вами не пойду». Агата задачно кивнула. На работе она его безоговорочно слушалась. Тут он ее начальник. Она позвонила, когда он почти закончил проверку очередного программного модуля. «Мы идем обедать», — доложила Агата. «Приятного аппетита», — пожелал Роман. «Ты точно с нами не пойдешь?» «Точно, у меня дела». У него теперь было одно главное дело — защитить ее. Чтобы закончить тестирование, требовалось минут десять, но он рисковать не стал, выждал минуту и отправился в секретарскую. Подергал дверь в кабинет Павла, та была заперта. Роман сел за стол Вероники и через пару минут узнал, что девичья фамилия Ксении — Василькова. Ему повезло, что Павел внес изменения в семейном положении в личное дело, мог бы и не внести. Фирма его, он вправе поступать, как ему угодно. Хлопнула дверь, голос Павла над ухом произнес «Привет». «Здорово!» Роман еле успел закрыть электронную карточку с личным делом Павла. «Что ты ищешь? Вероники нет, что ли?» «Обедает», — Роман повернулся к начальнику. «Так, проверить кое-что надо было». Павел скрылся в кабинете, вид у него был усталый, Роману даже показалось, что директор постарел за несколько последних дней. Постареешь, если жена чокнутая, то ли действительно повернута на своей наследственности, то ли просто психопатка, то ли, каким бы невозможным это ни казалось, каким-то боком замешана в убийствах. Впрочем, в последнее Роман не очень верил. Тестирование он закончил наспех, Отправился в офис к Агати, сел с ней рядом и шепотом, потому что рядом двое коллег допивали кофе, спросил. «Знаешь, зачем мне нужно было, чтобы вы с Вероникой ушли?» «Знаю», — спокойно кивнула Агата. «Ты пытался узнать фамилию Ксении». «Ничего от тебя не скроешь», — развеселился Роман и искренне пожалел Павла. «Иметь жену с хорошим приветом — большое несчастье. Впрочем, Павел еще не знает, что у него жена с приветом». Они сидели за компьютером Агаты до вечера и информацию о художнике Василькове нашли. Художника звали Михаил, и он трагически погиб еще до рождения романа. Что конкретно означает слово «трагически», «интернет не знал» или они недостаточно хорошо искали. Фамилия Васильков не самая редкая и далеко не факт, что Михаил Васильков являлся дедом Ксении, но для начала и то, что они узнали, лучше, чем ничего. Картин Василькова они нашли десятка-полтора, рисовал художник русскую природу. Пейзажи были необычные, на любой выставке привлекли бы внимание. Про выставку сказала Агата. Роман в последний раз видел полотна художников еще в школе, когда ходил с классом в музей в родном городе. Пейзажи были и мрачные, и яркие одновременно. Либо в темном лесу ярким пятном пробивалось солнце, либо луна сияла на темном небе над угадывающейся внизу рекой. Агате пейзажи нравились, она подолгу их разглядывала. Потрудились они неплохо, но толку от их работы пока не было никакого. Роман посмотрел на часы, выключил Агатин компьютер и спросил, «У тебя есть фотка Кирилла?» «Нет», — опешила Агата, — «зачем тебе?» «Хочу кое-что проверить». «Что проверить?» — сердито потребовала она отчета. Сердитая она тоже была красивая. И опять непонятно, почему ему стало тревожно, неприятно. Рассказывать о том, что в подъезде ее родственника жил некий Кирилл, и теперь ему хочется убедиться, что это не ее бывший приятель, Роману не хотелось. Во-первых, ему хотелось держать Агату подальше от всяких поисков, а во-вторых, он ни с кем не любил делиться неподтвержденными догадками даже с ней. Да и не догадка это была, а так, случайно промелькнувшая мысль. «Зачем тебе фотка Кирилла?» — требовала ответа Агата. «Хочу показать соседке». «Вчера познакомился с одной соседкой, она сказала, что до меня в квартире жил какой-то Кирилл». «У меня нет фотки», — равнодушно повторила Агата. Говорить о Кирилле было неприятно не только ему, ей тоже. К тому же она сейчас больше думала о Ксении, чем о ком-то другом. Агата своими мыслями с Романом не делилась, но он уже умел понимать ее без слов. Вероятность, что до него в квартире жил тот самый Кирилл, была невелика, но Роман привык делать любую работу тщательно. Фотографию достать нужно, и он займется этим завтра же. «Пойдем», — позвал он Агату и пожаловался. «Я есть хочу». «Нужно вовремя ходить обедать», — проворчала она. Он не любил общепита, но Агата не дала ему сесть за руль, потащила в ближайшее кафе. Они просидели там долго, никуда не торопясь. И только мысль о том, что время уходит, а разгадка не приближается, портила чудесный вечер.